Юноша стоял на диске, шестифутовом подобии древнего символа Айсседай. Даже его черная половина казалась светлее беспредельного мрака, окружавшего ранда, нависающего над головой, простирающегося под ногами. Если свалиться туда, падение будет вечным. Осмодян утверждал, что есть способ и побыстрее, чем использование переходов. Он назывался перемещением. Однако научить ему Асмодиан не мог, отчасти потому, что не обладал достаточной силой для создания нужного для этого способа прохода из-за ограничивающего щита Аланфир. В любом случае, перемещение требовало очень хорошего знания пункта отправления. Ран считал более логичным четкое представление, куда хочешь попасть. Но Асмодиану подобный вопрос напоминал, по-видимому, другой. Почему воздух, не вода? слишком многое осмодиан считал само собой разумеющимся так или иначе скольжение способ достаточно быстрый. как только ранд коснулся диска с сапогами, тот дернулся вперед примерно на фут и замер а впереди открылся другой проем что ж довольно быстро, особенно на таком коротком расстоянии. Ранд шагнул через проем в коридор ведущий к комнате осмодиана. Коридор освещала только луна, сквозь окна в концах коридора. Лампа у Асмодиана была погашена. Потоки, что свил Рант вокруг комнаты, были на месте, по-прежнему крепко завязанные. Никакого движения, только слабый запах сгоревшей серы. Приблизившись к занавеске из бусин, Рант заглянул в дверной проем. Лунные тени заполняли комнату. Одной из них был Асмодиан разметавшийся во сне под одеялами. В коконе пустоты Рант слышал, как бьется сердце отрекшегося, чуял запах пота от беспокойных снов. Он нагнулся, разглядывая бледно-голубые изразцы пола и впечатавшиеся в них следы. Читать следы Рант научился еще мальчишкой, и узнать эти не составило труда. Здесь побывали три или четыре гончие тьмы, По-видимому, они одна за другой, ступая след в след, подходили к дверному проему. И на пороге их остановила сплетенная вокруг комнаты сеть? Или их послали только проверить и сообщить? Неужели у этих псов, этих отродий тени, хватает на такое ума? Но ведь мурдралы используют в качестве соглядатаев воронов и крыс. Да и другие животные, тупоеды и твари вроде них шпионят для мурдраалов, а ильцы звали их глазами тени. Направив тоненькие потоки земли, Ранд принялся выравнивать поверхность плиток, уничтожая вдавленные следы, и дошел так до пустынной ночной улицы. Он продолжал свое занятие, пока не отошел от высокого здания шагов на сто. Утром, даже если обнаружится кончающийся тут след, Никто не заподозрит, что гончие тьмы и близко подходили к Асмодиану. Гончих тьмы не должен интересовать министрель Джасин Натаэль. Сейчас все девы в городе, наверное, уже на ногах. Явно никто из них не спит сейчас под кровом дев. Сотворив еще один переход прямо на улице, пятно темнее ночи, ранд позволил диску перенести его в свою комнату. Он не знал, почему выбор его на этот древний символ. Ведь пусть и неосознанно, вид диска выбрал он сам. В иных случаях то были либо ступень лестницы, либо кусок пола. Ах да, прежде чем возникнуть заново, гончие тьмы стекли с этой эмблемы. Под этим знаком он будет побеждать. Стоя в кромешном мраке своей спальни, Рант направил силу и загжег лампы, но соедин не отпустил. Вместо этого он направил силу опять. Осторожно, чтобы не сработали его собственные ловушки. Часть стены исчезла, открыв нишу, которую Ранд вырезал сам. В маленьком олькове стояли две статуэтки в фут высотой. Мужчина и женщина в не одеждах и со спокойными лицами. В поднятой руке у каждой фигурки хрустальная сфера. Ранд обманул Асмодиана, он их не уничтожил. Существовали ангриалы, вроде той фигурки толстячка, что лежала у Ранда в кармане, и са вроде Каландора. По сравнению с ангриалом, последние повышали количество силы, которым можно безопасно владеть. Во столько крат, во сколько сам ангриал увеличивал собственные возможности человека направлять. И ангриалы, и са-ангриалы за свою редкость И не только поэтому высоко ценились у Айседай, хотя они умели распознавать лишь те, которые предназначались для женщин, то есть для использования ссаидар. Эти же две фигурки представляли собой нечто иное, и подобные предметы, хотя и не столь редкие, ценились не меньше. те Терангриалы создавались не для того, чтобы увеличивать количество применяемой силы, Они должны были использовать ее особым образом. Первоначальное назначение даже большинства тех Терангриалов, что имела Белая башня, оставалось для Айседай неведомым. Некоторые они использовали, не зная, правильное применение им нашли, или же назначение их совершенно иное. Но Ран знал, для чего созданы эти две статуэтки. Мужская фигурка могла связать его со своей громадной копией самым могучим из когда-либо созданных сангреалов Причем Рант мог находиться как угодно далеко от той статуи, хоть на другом берегу океана Орид. Этот Терангриал был закончен вскоре после того, как узилище темного повторно замуровали. Откуда я это знаю? И фигурку надежно спрятали, прежде чем до нее добрался обезумевший мужчина Айсседай. Вторая фигурка позволяла делать то же самое женщине, соединяла ее с огромной статуей копией, которая, как он надеялся, по-прежнему погребена в Кориене. С такой мощью Марейн говорила, что смерть нельзя исцелить. И тут незваные, нежеланные вернулись в воспоминания о предпоследнем разе, когда Рант осмелился взять в руки Каландор. Образы плавали за пределами пустоты. Темноволосая девочка, почти ребенок, лежала на спине, уставив в потолок невидящие глаза. Платье на ее груди потемнело от крови. тролок пронзил ее насквозь. Силы переполняла Ранда. Каландор сиял, а сам он воплощал с собой эту силу. Юноша устремил потоки в детское тельце, пытаясь вдохнуть в него жизнь.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 «Живи, чтоб тебе сгореть!» — мысленно он чуть не взвыл. «Я не хотел опоздать!» Глаза девочки подернуты пленкой. В них нет признаков жизни. Вся сила, бушевавшая в Ранде, ничем не могла помочь. Не могла ее оживить. По щекам Ранда текли слезы. Ранд отогнал прочь эти воспоминания. Ему, даже заключенному в пустоту, оно причиняло боль. С этой мощью, с таким громадным количеством силы, он сам себе не может доверять. «Ты не творец», — сказала Морейн Ранду, стоящему над тем ребенком. Но с этой статуэткой мужчины, всего лишь с половины ее мощи, он некогда сдвинул с места горы. А ведь с много меньшей силой, имея в руках лишь Каландор, он тогда чувствовал уверенность, что сумеет повернуть колесо вспять оживит девочку. Притягательно, не просто и не столько единая сила. Соблазном было и могущество само по себе. Та сила и та власть. Невероятное могущество. Надо было уничтожить обе статуэтки. Но Ран заново сплел потоки, вновь насторожил западни